Черное золото. Рецепт бульона от Катерины Аурель так также великолепен, как и она сама. Проверенный временем набор ингредиентов и чуткие руки гнома. Понятное дело, берем лучшее мясо. Если говядина, то с косточкой. Если курица, то можно петушка. Артезианская вода луковица, можно морковь. Но изюминка данного блюда не в мясе, овощах и даже не в воде. Главный ингредиент – лапша. Обязательно домашнего приготовления из минимума ингредиентов. Мука, соль, яичный желток. А вот теперь внимание. Ее нужно слегка обжарить, карамельного цвета, а потом уже в бульон. В момент обжарки происходит формирование особого оттенка вкуса, который искусно вплетается в конечный результат. Сладкие нотки карамели в сочетании с насыщенным мясным бульоном под хруст сухариков с чесноком. Пожалуй, лучшее лекарство от любого недуга. Проверено насыщики магдафи Добавки улыбаясь, спросил я. — Нет, спасибо, — ответил Леон. — Мама еще здесь? — Мама рядом, Рори. Приоткрыв дверь, ответила пожилая женщина. Цветастый халат, поварской фартук, собранные в хвостик волосы, добрый взгляд и лучезарная улыбка располагали к общению. Круглолицая с курносым носиком госпожа Катерина излучала позитив, особенно после общения с поварской книгой. Это свойственно гномам. Они, как заведённые болванчики, могут целый день трудиться на благо окружающим. А если этот труд ещё и любимое занятие, то большего и желать нельзя. Морщины, седина на висках, и мудрость во взгляде всё растворялось в заряде энергии, исходившей от госпожи. Смотришь на неё и думаешь, как же классно она выглядит в свои пятьдесят с хвостиком. Не будем вспоминать о реальном возрасте. «Нам давно надо было поговорить, Рори», — начала она. «Ты должен знать, что многое из того, что говорят об отце, — неправда. Долги, проигранное состояние, да, все это было, но не так, как все преподносит. Все то черное золото, что он проиграл, не принадлежало ему, кроме одной монеты». Фамилия Макдафи в кругу старых лепреконов ассоциировалась с махровым невезением. Убить столько людей и спустить все состояние в кости мог только безумец. К сожалению, Теодор Макдафи умер, когда сыну был годик, ничего не успев объяснить. Он оставил кучу расписок, а все черное золото попало в карманы шулеров и проходимцев. Благо, сын был мал, Арот Аурель не подчинялся власти золота. «Доброе утро всем!» — вошёл в комнату Данил. «Как самочувствие у раненого сыщика?» Верле выглядел просто великолепно. Строгие линии, тёмно-синяя ткань и знаки отличия. Вот что-что. А форму люди умеют делать, будь то военное или полицейское, всё удобно и эстетично. Будучи немного уставшим после ночного дежурства, он то и дело зевал, Леон кивнул, что все в порядке, и вопросительно посмотрел на мать, намекая на присутствие человека. чем так вкусно пахнет?» — почесав затылок, спросил Данил. «О, мой золотой, ты, наверное, голоден», — с улыбкой спросила госпожа Катерина. «Есть маленько», — снимая мундир, ответил Верле. «Фиолент, накорми человека. А потом продолжим разговор». «Да, госпожа». Зазывая нашего трудягу на кухню, ответил я. Куриный бульон с перепелиными яйцами, хрустящий багет с крошкой пармезана, свежесваренный кофе со сливками просто обязаны сбросить мирские заботы и переключить на позитивный лад. Вероле даже разморило от наслаждения. Зевая, он мечтал о диване и тишине, но предстоял серьезный разговор. Заглянув в комнату, я дал понять, что завтрак окончен, а госпожа попросила растопить камин в зале. На дворе хоть был май, но летом еще не пахло, так что, когда затрещали березовые чурки в камине, по полу пошло приятное тепло. Данил вытянул ноги, а кресло, чувствуя потребности человека, слегка прогнуло спинку. Так и уснуть недолго. Придерживая раненую руку, в зал вошел Леон, а следом за ним госпожа Катерина — Они явно были чем-то взволнованы. — Что-то случилось? — заподозрив неладное, спросил человек. — Увы, но да, — ответила госпожа. — Все откладывала, думала, наступили новые времена, магия поменялась. И никому нет дела до черного золота. Но нет, голос слегка дрожал она теребила фартук и при малейшей возможности оправдывалась. Многое сказанного стало откровением, и как это обычно бывает, все собралось в простую и понятную историю. Итак, с чего начнем? С властелина мира, черноглазый мужчина в расцвете сил, с волевым подбородком, высоким лбом и черными как смола волосами. Афганец по происхождению, уроженец горного села, появившийся на свет в 1853 году, пожалуй, с единственной особенностью — у него было шесть пальцев на левой руке. Как он стал владыкой мира, лепрекон из рода Баттери обманул его отца. Обещал вылечить жену от чумы, но, разжившись черным золотом, убил обоих. И вот, собирая последние крохи магии из людей, темное существо услышало плач ребенка. Чистый лист бумаги, на котором можно написать собственную историю волшебного мира. Подумал он, и руки сами потянулись к младенцу. Замысел был прост. Нефритовое яблоко, символ власти над миром магии, может сорвать только человек. Великая насмешка Создателя и в таком случае непорочный младенец. Идеальный кандидат на господство. Примерно раз в 300 лет очередной человек с подачи лучших ищеек мира магии находит дерево, на котором растет нефритовое яблоко. Оно не совсем яблоко, а кусок камня, который связывает самые сильные магические артефакты. Камни-камни. Власти. Сорвал плод, и в руке остается россыпь магических камней. Если владыка в теме, то он начинает править миром. Тут же появляются те, кто готов ему служить. В основном это темные силы, и начинается борьба со светлым миром. Расчехляются мечи, точатся копья, готовятся палочки и посохи, а когда армия собрана, каждое из орудий окропляется волшебной кровью. Существует даже теория, что таким образом волшебное перезагружается, сбрасывая все ненужное. Многие народы канули в небытие во времена правления очередного человека. Возвращенный лепреконом повелитель Алиасан назвался Милосердным, хотя от подданных получил прозвище «Жестокий». Он стал первым, кто не пошел под знаменами магии на инакомыслящих волшебников. Его первый указ. Полная инвентаризация волшебных артефактов. Простой, но верный принцип. Хочешь победить врага? Изучи его. Выдержка из справочника по древним артефактам. Раздел «Гибридная магия». Камни власти. Неотъемлемый атрибут владыки мира после нахождения нефритового яблока. Камень ярости. Носи его на левой руке, и обретешь ярость и отвагу тысячи воинов, бесстрашие и светлый разум на пути к победе. Дух воина, подобно хранителю, будет управлять твоей рукой во время боя. Ключ пробуждения – Кета Мо. Камень Силы. Его нужно поместить в кожаный переплет, обязательно из кожи носорога – самца, дает силу сотни воинов. Способность ударом разрушить камень, согнуть металл и поднять вес, превосходящий собственный. Ключ пробуждения — кровь владельца. Камень забвения — дотронься до того места, что надумал скрыть от чужих глаз, и ничто не сможет разрушить заклятие. Ключ пробуждения — годы жизни владельца. Камень огня — подуй на него, и твое дыхание превратится в огонь, пламя которого Выжигает все магическое, оставляя пепел. Ключ пробуждения – Ор-Мо. Камень Воли позволяет управлять сапфировым воином, призванным охранять владыку мира. Запечатав имя слуги, камень наделяет убийцу властью над огненным и ледяным мечами. Ключ пробуждения – запечатанное имя слуги. Камень Памяти запоминает все, что скажешь и все, что покажешь. Воспроизвести запомненное можно при помощи заклинания ис лан -ту -на". «Покажи прошлое, что просил тебя видеть». Каждый новый владыка за годы правления обязан создать новый камень, и после его смерти тот станет частью нефритового яблока. Алиасан создал три – «Камень-завдвение», и два камня-ключа пробуждения для всех магических артефактов. Госпожа не просто рассказывала. После каждого факта она доставала из сумочки доказательства своих слов. Живой портрет последнего владыки. Описание каталогов по древним артефактам. Родословную лепрекона Беттери и кожаную страницу из магической книги с описанием камней гибридной магии. Они и давали усиление морально-волевым качествам человека, что осмелится сорвать плод раздора между темной и светлой стороной магии. «Откуда у тебя эта страница?» Изучая кожаный листок, перебил рассказ Леон. «Подарок владыке мира», — сухо ответила мать. «На странице клеймо», — громко вскрикнул Леон. «Вот, смотри! В углу страницы шестипалые кисти фиолент. Принеси портфель». — На рецепте Эльфики Такой же символ. Что он означает? Как объяснила госпожа Катерина, столь необычное клеймо выжигала золотая печать владыки, оснащенная камнем забвения. Алиасан предусмотрительно засекречивал всю важную информацию. Визуально печатка была размером с персик. Изогнутый стакан по типу армуда — только металлический, с держателем для камня внутри. Сверху, на плотной кайме, располагались иконки, имена первых представителей волшебных сословий на первородном диалекте. Там же был складной крючок в отогнутом виде, позволяющий прикоснуться к камню забвения. Очень оригинальная штуковина, полностью выполненная из золота весом в 10 унций. Принцип работы простой. Загибался крючок, И то существо, что выбрал обладатель печати, никогда больше не сможет прочитать написанное. Энергия камня проходила сквозь золото по армуду и выжигала эмблему владыки на дне стакана. Те самые шестипалые ладони, соединенные большими пальцами, и хотя многие полагали, что после смерти владыки смогут развеять заклинание, оказалось, камень забвения не имеет обратного свойства. Его чары нельзя развеять. Да-да, именно сейчас начинается самая интересная часть расследования. Итак, перепись волшебной утвари. Гениальный ход. Во-первых, это сбор информации, а во-вторых, вычленение потенциально опасных предметов. В нашем мире и по сей день существуют артефакты, которые питаются не только магией, но и жизнями случайных путников. Когда-то это были инструменты для борьбы за власть, но их создатели давно умерли, а вещи остались, и мало того, жили и здравствовали. Яркий пример — сундук магии с безобидным именем Доду. Не знающий меры, необузданный артефакт, живущий на дне океана, Доду периодически создает штормы, топит корабли, питаясь жизнями утопленников. А сколько еще похожих вещей древней магии разбросано по миру? Каменные статуи, живые коряги, волшебные пески, да просто булыжники, созданные с одной целью — убийство всего магического. И таких неподконтрольных предметов несметное количество. Параллельно с учетом утвари шла негласная перепись волшебных существ. Фиксировались их особенности, таланты и недостатки. Владыка пытался найти рычаги давления, дабы понять — как можно обезопасить жизнь людей. Кому-то, как домашним эльфам, предписали запрет на изучение магии, а кому-то дали полноту власти, сделав наместниками. Алиасан Милосердный предпочел худой мир хорошей войне, дав власть слабым существам в магическом мире. А те, войдя во вкус, именем закона истребили целые сословия некогда влиятельных магов. При этом мир людей семимильными шагами пошел в сторону прогресса, им помогали наместники. И вот так за десятилетия мир волшебного перебрался на задворки планеты, прячась от глаз любопытного человека. Единственными, кто выпадал из плана по реорганизации всего волшебного, были лепреконы. Владыка не понимал, как ими управлять. «Какой идиот потребовал созвать совет родов?» Закричал появившийся в ночной пижаме Бен Оссари с пинтой Эля в руке. «Я», — ответил Рон Беттери, — «как один из вас имею право». «Азрамшу, змеёныш!» — кинув предателя глиняную кружку, прокричал Оссари и выхватил палочку. «Где мы, подлый предатель?» Злобно рыча, оглядываясь по сторонам, он угрожал палочкой окружающим. Доли секунды, и в огромном холле стали появляться один за другим лепреконы из золотой дымки. Кто в чем, но каждый сходу махал палочкой в знак протеста. Последним появился Тон Фаррелл. Он единственный, кто был подобающе одет и не угрожал стражникам владыки мира. «Чем обязаны, Ваша Светлость?» Подняв руку, спросил Тон, и все лепреконы опустили волшебные палочки. «Меня не устраивает ваш ответ». Алиасан встал из-за обеденного стола и неторопливо подошел к темнолицему лепрекону. Грубая морщинистая кожа, седые волосы, скрытые шляпой, глубоко посаженные серо-зеленые глаза и сутулость указывали на возраст, но не стоит верить глазам. Лепреконы с годами не становятся слабыми. Напротив, магия золота делает их тело только крепче. Ваша светлость. Каждый из моих соплеменников — «Присягнул на верность!» — лукавил тон. «Мы ваши слуги. Соберите армию, и мы будем сражаться против любого врага!» «Эти слова ничего не стоят!» — закричал Алиасан и выхватил меч. Без магического контракта, а не пустой звук. Владыка поднес волшебный эльфийский клинок к горлу Фарела. «Покажи мне хоть один контракт, где прописана ваша верность владыке мира!» «Мы не можем заключать договоры с людьми», — стоял на своем лепрекон, — «при всем уважении к вам. В людях нет магии. Нужны хотя бы полукровки». «А как же черное золото, свободное от договора металл?» Глядя в глаза лепрекону, спросил Алиасан. «Сколько загубленных жизней стоит за ним?» «Черное золото убьет вас?» — растерянно прошептал фарул и тут же стражники обнажили мечи. «Поймите, владыка, жизнь человека — это крохи магии, забирая которые, я забираю всё. Не думаю, что вы хотите такой контракт». «Нет», — улыбнулся владыка, — «я требую долю чёрного золота с каждой созданной монеты». «Это невозможно», — ответил лепрекон, и едва уловимый смешок послышался из толпы. «Может, потребуешь родовое золото отдать?» прокричал пьяный лепрекон из рода Дукор. Покосившись в сторону наглеца, резким взмахом кисти, владыка кинул в него меч. Острая сталь насквозь пробила сердце. Клинок как влитой вошел в тело. Бедолага только и успел сплюнуть волшебную кровь, как ноги подкосились, и тело рухнуло на пол. Часть соратников выхватила палочки, намереваясь атаковать владыку, но стражники занесли мечи над их головами. «Никого не щадить!» — прокричал сапфировый воин владыки и выхватил легендарные мечи. Даже Фарал не ожидал, что человек так скоро узнает тайну черного золота. Тысячелетиями удавалось скрывать эту волшебную уловку от владык мира. Как говорится, цари приходят и уходят, а золото — вечно. С точки зрения морали... Обман людей — не очень правильная процедура, особенно если в итоге человек лишается жизни. С другой стороны, лепрекон порождение тёмной магии, он создан для убийства. А тут ещё волшебство способствует лёгкой наживе. На монетах с открытым контрактом для людей нет ни одного знака отличия. Никто не докажет, что это твоих рук дело. Простая болванка, наделённая волшебством. Как не воспользоваться таким подарком судьбы? Чёрное золото — настоящий рычаг давления не только на лепреконов. Оно способно подчинить всех в этом мире. «Ваша светлость, — закричал Фаррелл, подняв руки в знак смирения. «Прошу простить за необдуманную дерзость!» — склонив голову, заявил он. «Мы народ миролюбивый и всегда готовы договориться. Давайте попробуем заключить с вами контракт на создание монеты. Хватит!» «Я устал от лицемерия, Фароу!» Сквозь зубы процедил Алиасан и засунул руку в карман покойника. «Не хотите отдать? Возьму силой!» «Это бессмысленно! Монета потеряет магию через час!» Кто-то злобно буркнул из толпы Лепреконов. «Бессмысленно!» говорите — говорите. Рассмеялся владыка. Хохот подхватили наместники. Огромный зал наполнился злорадством. Отражаясь от мраморного пола, смех впивался в сознание каждого из присутствующих. Боевой дух падал на глазах. Появились суета и нервозность. Кто-то даже попытался сломать монету, дабы убежать, но был обездвижен хлестким ударом в голову. Сглотнув подступивший к горлу ком, Фаррел огляделся. Его армия деморализована. Отсутствовали и пути для отступления. Дворец огромная мышеловка. Выдолбленный в горе, он имел один выход. И по самому драматичному сценарию грозил стать братской могилой для всех в рукотворной пещере с каменными стенами и потолком и обилием бронзовых статуй. В дальнем углу стоял трон из черного дуба, усыпанный рубинами. За троном стояли наместники, темные и светлые маги, присягнувшие на верность правителю. Если посчитать, то волшебников было больше, чем лепреконов. «Начни сопротивление! Погибнут все!» «Оверман!» — крикнул владыка. Хромая, из темноты вышел пират с двумя матросами. Они волочили огромный сундук, покрытый раковинами и кораллами, размером с большую собаку. Пират снял шляпу перед владыкой, весь в шрамах, пропавший солью и порохом, он ехидно улыбался. Суровое лицо с золотой болванкой вместо потерянного в бою глаза, ряд зубов из золота и курносый нос. Пренебрежительно косясь в сторону лепреконов, пират приказал морякам поставить сундук напротив владыки. На первый взгляд безобидный предмет. Обычный деревянный ящик без ручек с ржавым замком по центру. Обвязанный кожаными ремнями сундук, почуяв магию, ожил пропитанные смолой доски, зашевелились, словно жабры. Они со скрипом пульсировали и сплевывали воду. Старинный артефакт шипел, как раненый зверь, истекающий кровью, и в этом звуке было что-то зловещее. Волосы вставали дыбом, и замирало сердце от понимания, что сундук — живой. — Я ждал покорности, — заговорил Алиасан, — но вы играли со мной. «Придумали отговорку. Хочешь золото, заключи контракт». Двигая по часовой стрелке кольцо на большом пальце, владыка оживил серебряных змейку и паучка. Те одновременно впились в палец, и маленькие струйки крови побежали по их металлическим тельцам, меняя цвет камней пробуждения на брюшке. Сундук осёкся и покорно замер. «Вот он, способ забрать ваше золото» смотря в глаза Фарелу, добавил владыка. — Кто посмел открыть меня? — Прохрипел Доду. — Владыка этого мира, Алиасен. — Чего ты хочешь? — Накормить тебя золотом? Человек дотронулся кольцом до ржавого замка, и тот с грохотом рухнул на пол. Разжав кулак, владыка кинул монету рода Дукор на крышку ненасытной твари, и тут же, шершавый, покрытый кораллами язык, медленно стащил ее к пасти, а затем, довольно причмокивая, сундук разгрыз золото. «Еще!» Довольный наградой прохрипел сундук и, как пес, отряхнувшись, сбросил раковины со стенок. Ход был верный. Сундук Доду — один из тех артефактов, кто без воли хозяина заберет все волшебное. Одно дело металл с чёрной патиной, люди плодятся каждый день, и совсем иное — родовые монеты. Так что, когда цепной пёс Доду стал втягивать тоненькими струйками родовое золото, даже Фарел потребовал остановить это, согласившись на условия владыки. Четвёртая часть каждой новой и уже созданной монеты с открытым контрактом отныне будет храниться в сундуке, В свою очередь, владыка дал слово, что не будет использовать магию золота против лепреконов. С одной стороны, это была победа владыки, но с другой — его погибель. Перстень с камнями пробуждения стал самым желанным артефактом для наместников. Братья Тогль, Айкон, Куфер и прочие, даже род Фаррелов, ускорили смерть владыки. — А наместники живы? — перебил маму Леон. «Много лет прошло», — посмотрев на него, ответила та. «Многие погибли, как Оверман, сразу после смерти владыки. Также ходят слухи, что от старости умер полукровка Адольф Куфер». «Адольф?» — вспоминая инцидент с пьяным Зельеваром, заметил я. «Он, случаем, не знаток Зельеделья?» «Один из лучших, Фиолент», — ответила госпожа. «В таком случае он жив. И наша мадам Лем с ним заодно». — добавил я. — То, что эльфы служат магом, очень плохо. Эльфы — один из тех народов, кто может читать скрытые печатью владыки. И если такие, как Куфер, получат доступ к знаниям последнего владыки, будет большая беда. — Боюсь, уже получили, — грустно заметил Данил. — Если я не ошибаюсь, Леон сражался с еще одним магом. Кто мог помогать Куферу? Адольф был лучшим экспертом в зелье при дворе владыки, ответила госпожа. Мерзкий, худощавый полукровка, пропитанный амбициями собственной исключительности. Вокруг него всегда крутились подобные волшебники. Кто угодно может быть третьим. После смерти владыки волшебники как коршуны накинулись на его труды. Из самых отчаянных вспоминаются братья Тоголь. Но старший сидит в Атараксе за убийство волшебников, а младшему запрещено колдовать». «Не исключено, что это мог быть Айкон», — ответила мама. «Сапфировый убийца магов, наемник последнего владыки, каменный оборотень, чья ненависть к лепреконам запредельна». «Жаль, что мы не разглядели их лица», — обронил я, разглядывая волшебные портреты наместников. «В пылу боя не до того было». «Много лет прошло» робко сказал хозяин, тоже разглядывая живые портреты в записной книжке отца. «Все чем-то похожи, а с другой стороны нет. Позволь я продолжу», — с улыбкой сказала госпожа. Существовал третий артефакт, созданный в годы правления Алиасана — «Карта волшебных предметов». Живой кожаный лист, способный показать место расположения абсолютно любой вещи из каталога волшебных артефактов. И вот как, зная об этих трех дарах, не замыслить гибели владыки мира? Поэтому свита делала все, чтобы развратить правителя. Масштабные пиры устраивались по малейшему поводу. И вот так, на очередной юбилей, подльющейся рекой Эль из погребов Осари, до да под от яств в стол за счет магии черного золота, зашла речь о карте волшебных предметов. Справедливости ради, не все волшебники верили, что такое возможно, хотя такие же слухи ходили и про камни пробуждения, пока владыка не достал сундук Доду с дна океана, а затем открыл его в присутствии лепреконов под удивленные вздохи неверующих волшебников. «Ваша светлость, я хочу выпить за гостеприимство», — поднял кубок Фаррелл. «Собрать под одной крышей столь разных волшебников — удел великого правителя». «Будем жить, Тон!» — подняв кубок, ответил владыка и залпом осушил содержимое. Каждый из свиты рассчитывал после смерти на щедрые дары. Даже лепреконы хотели раскурочить сундук на дощечке и вытащить своё золото. И это нормально. Лицемерие и подхалимство — лучшие из пороков для одурманивания разума, в особенности человеческого. Эль — десятка два мясных блюд — Женщины, азартные игры, бои рабов, диковинные представления магов — это то немногое, что за годы шумных пирушек приелось и стало фоном. Владыка все меньше удивлялся волшебному и больше задумывался о будущем. Хотя какое будущее может быть у людей? При всем уважении ваша светлость, но неизбежен тот день, когда все предадут вас. Так было с вашим предшественником, и так будет после вас. — Вы обязаны знать это, дабы разумно распорядиться созданным наследием, — нашептывал на ухо хмельному владыке лепрекон Фаррел во время очередного пира. — Вы мне нравитесь как человек. Вы не такой, как предшественники, я бы даже сказал, единственный, кто не развязал войну между народами. — Да как ты смеешь шептаться с владыкой? — резко встав из-за стола, вмешался в их приватный разговор Адольф Куфер. — Вы, мерзкий народец, не знаете границ приличия, как вы не знаете магии огрызнулся Фарел. «Что?» — выхватил палочку пьяный куфер. «Тише, Адольф!» — остановил наместника Алиасен. «Мой разум чист, а рука тверда. Меч хоть и в ножнах, но я всегда могу им воспользоваться. Пусть говорит. Ваши камни пробуждения уникальны. И уместен вопрос, что с ними будет после вашей смерти?» — рассуждал Фарел, размахивая кружкой Эля я убежден, что никто, кроме нового владыки, не достоин владеть ими. И я хотел бы, чтоб все так и осталось». «Так и будет», — заявил человек на троне. «Осари, принеси еще Эля», — приказал другу Фарел. «Не буду лукавить, владыка. Ходят слухи, что у вас есть карта волшебных предметов». «Продолжай», — строго приказал Алиасон. «И, насколько понимаю...» Она может показать что угодно. К примеру, нефритовое яблоко, в котором новый владыка и найдет камни пробуждения. — Все так, — владыка подставил кубок для Эля. — В чем проблема тон? -то Карта, — скупо ответил лепрекон. — С учетом этого предмета, любой полукровка сможет найти яблоко раздора, а на минутку в них течет человеческая кровь. Возможно, дерево не даст им сорвать яблоко, а, возможно, всё будет очень плачевно, и они получат безграничную власть. Не переживай, лепрекон, я успею поставить печать тайны на этот лист. Да, расплылся в улыбке лепрекон, но я бы лучше уничтожил артефакт, а лучше подарил гномам, ну или эльфам, в крайнем случае нам, лепреконам. «Да как ты смеешь советовать владыке?» — закричал тёмный маг Зептогль. «Молчать!» — поднял руку Алиасон. «Если ты хочешь карту, объясни, чем ваш народ лучше других?» «Мы не будем искать плод раздора». И тут же, на первый взгляд, хмельные гости закивали, что это правда, и никто из лепреконов больше никогда не поможет человеку стать владыкой мира, Даже преданный Рон Беттери молчаливо отводил взгляд, давая понять, что в свое время ошибся, и поддерживает собратьев. Маги и полукровки замерли, посматривая на владыку. Конечно, карта не была краеугольным камнем, способным изменить паритет сил, но ее наличие существенно влияло на итог. А итог был у каждого свой. «Не гневайтесь, владыка, выслушайте». «У каждого из гостей есть интерес к вашему наследию, и карта существенно меняет позиции, поэтому либо отдайте нам, не обязательно мне, любому лепрекону, либо уничтожьте. Это сбережет не одну волшебную жизнь», — уважительно закончил свою речь Фаррелл. То ли волшебный Эль из погребов Осари так подействовал, то ли мысли лепрекона перекликались с планами владыки, Но он проигнорировал нашёптывание наместников о том, что это ловушка, и хитрый народец хочет его обмануть. «Оверман, достань карту!» — приказал владыка. Пират вытащил из камзола мокрый кусок кожаного листа. Размашистым движением тот сгрёб тарелки и развернул таинственный артефакт. Хмельной человек посмотрел на нервно играющих скулами наместников и достал из камзола золотую печатку, загнув все крючки Он положил большой палец на камень, и тоненькая струйка крови побежала по стенкам, падая на дно армуда. Тут же поползли вверх струйки дыма и запахло паленой кожей. Владыка поднял печатку, и на кожаной карте зардела клеймо. — Отныне! Только люди могут пользоваться ей! — громко заявил он. — Ты удовлетворен, Тонн? «Более чем ваша светлость!» Низко поклонился Фарел и, не поднимая головы, добавил. «Как насчет игры в кости, владыка?» «Мне подарили пять камней из клыка дракона». Поговаривают они лучший проводник удачи. Умелый игрок способен с первой попытки завершить игру. «Ты же знаешь, я не играю без повода», — пригубив Эль, ответил Алиасон. «Готов поставить все черное золото рода Фарреллей» уверенно выкрикнул лепрекон, достав серебряный напёрсток и пять чёрных костей. Игра, которую предлагал лепрекон, называлась Кости. Пять кубиков с арабскими цифрами и серебряная чаша напёрсток. Цель игры первым выкинуть ровно тысячу очков. При этом учитывались только единицы и пятёрки. Все остальные цифры считались промахом. Три выпавшие единицы 100 очков, 4 — 500, но 5 — всего лишь 50, Три выпавших пятерки — 50, 4 — 250, и 5 — 25. Игра начинается с броска пяти костей, потом шел подсчет, и вторым ходом кидались пустые кости. Выигрывал тот, кто первый набирал тысячу очков. Если единица и пятерка не выпадают, ход переходит к сопернику. Довольно азартная игра, особенно если играешь на золото. Все золото Фаррелей? Залпом осушил кубок владыка и потребовал обновить его. Заманчиво! Есть повод царить золотом, владыка. Вы подарили нам надежду, поставив клеймо на карту. Очень серьезно заявил Фаррелл. А это огромный шаг к миру между народами. «А если я соглашусь?» — усмехнулся хмельной ладыка. «Что хочешь взамен?» «Ваше слово, что карта достанется лепрекону». «Не мне, но любому из знатных родов», — ответил фарл и тут же уважительно добавил. «Для меня это высшая награда». «Но если проиграешь, то каждый из лепреконов добавит еще четверть унции к тому, что отдает в сундук доду». Хмельные гости загудели, предостерегая от фатальной ошибки. Половина монеты — существенная плата за обычную игру, в которой не всё решает магия. — Мой народ согласен, — сухо ответил фарл Вери на персток и кости, прикон, строго приказал Алиасен. — Благодарю, ваша светлость, но позволю отказаться от первого хода, — ответил фарл Я гость в вашем доме, и право броска — ваше. — Значит, поединок будет недолгим заметил Алиасон и кинул кости в серебряный напёрсток. Для поединка расчистили стол, судьёй назначили куфера. И тут же толпа обступила игроков. Каждый хотел увидеть игру, особенно когда играли лучшие из лучших. Все знали, как играет Тон Фарел, Старый шулер, знающий толк в обмане, но фортуна не любит обманщиков. Поэтому исход поединка оставался открытым. При всем уважении к мошенничеству Владыка Мира предпочитал честную игру. Поэтому человек с шестью пальцами уверенно затряс наперстком и легким движением руки высыпал кости на стол. Четыре единицы и шестерка. «Пятьсот!» — улыбаясь, начал счет Куфер. «Одна кость для броска!» «Бросок!» Выпала единица. «Бросок!» «Теперь три единицы и две пятерки!» Ещё бросок! Выпали четыре пятёрки и единица. Бросок! Выпали три единицы и две четвёрки. 980! Сдерживая смех, подметил куфер. И две кости в напёрстке. Тон Фаррелл даже побледнел от молниеносности такой развязки. Все вокруг замерли. Владыка подобрал игральные кости для броска. В зале нависло напряжение. Настолько, что был слышен цокот кубиков в стаканчике. Замах, и Алиасан опрокинул наперсток. Выпали единицы и пять. «995» — немного разочарованно подметил судья партии. И пять костей для броска. Лепреконы оживить Кто-то налил себе выпить, а человек, недовольный играя с кулами, бросил кости в стаканчик для новой попытки. В рук пропала уверенность, а во взгляде появились нотки сомнения. Стакан опрокинули, и костяные кубики замерли на столе. Владыка поднял руку. Два, четыре, три и две шестерки. Публика выдохнула от разочарования. Куфер собрал игральные кости и протянул их лепреконом. Полностью сосредоточенный Тон Фаррелл ощупал каждый кубик и аккуратно положил их в наперство. Его движения не были столь резкими. Напротив, он наслаждался каждым новым ходом и также с первой попытки набрал 990 очков. «990!» – осипшим голосом произнес судья партии. «Две игральные кости в наперстке, вход прикона Каменная мимика без единого намека на эмоции и холодный расчетливый взгляд победителя. Вот так выглядела фортуна. В тот момент Фарел взял в руки игральные кости, посмотрел в глаза владыки и, не отводя взгляда, опрокинул наперсток. «Стой!» — закричал человек. «Я слишком пьян, чтобы контролировать игру. Продолжим завтра». «Но, ваша светлость, я уже сделал ход». Тронув лежащий наперсток на столе, взмолился лепрекон. «Но не поднял наперсток». Стоял на своем владыка. Игра отложена. «А если там две пятерки, владыка?» — в отчаянии завопил лепрекон. О каком перерыве может идти речь? Ход сделан! Согласно правилам, хозяин дома, в котором идет игра, вправе требовать перерыва, вмешался в спор Куфер. Однако, напомню, ход считается сделанным после того, как кости коснулись стола и это увидел соперник. Поднятия наперстка не было. Нет, нет, возмутился Фаррелл в кодексе игры не так написано. Ход уже считается сделанным после того, как кости коснулись любой поверхности. Я поставил на стол наперсток до того, как владыка потребовал перерыва. — Подтверждаю это, — пробасил хмельной Осари. — Ладно, подымай, — гневно приказал Алиасан. Фаррел не поверил глазам и чуть не выронил серебряный стакан, осознавая результат. Пять и шесть. Результат 995, радостно произнес Адольф Куфер. Одна кость для игры — ход лепрекона. Однако игра остановлена. Дуэль продолжится завтра. Самое время сделать паузу, потому что к этому моменту повествования не только у меня и Данила, но и у Леона возник законный вопрос, причем тут Теодор Макдафи? «Терпение, сынок!» — улыбнулась госпожа Катерина и продолжила историю. «Теодор Макдаффи был потомственным слугой рода Беттери. Добрый и честный исполнитель, безродословный и особых заслуг в мире магии. Идеальный шпион в тылу врага. Впрочем, ушли годы на создание образа мажорного гуляки, который войдет в круг доверия Фаррелла. Женитьба. Наследство и чёрное золото рода Беттери. Теодор сразу заявил, что готов исполнить задумку владыки, но убивать людей ради золота не станет. Кстати, Беттери потратил целую монету, тайком перевернув выпавшую пятёрку. Если уж быть откровенным, то Фарел тогда выиграл. Разумеется, за его победой стояла магия золота, но никто не понимал, как он это сделал. «Я знаю, как», — перебил маму Леон. «Мы проходили это в Академии. Он первый стал использовать создание создании монет 24-каратное золото. Оно мягче и податливее, а, следовательно, его можно отщипнуть. «Все верно», — улыбнулась госпожа Катерина. «Только во времена Алиасана этого никто не знал. И поэтому Тон Фаррелл слыл везунчиком. «Ты во второй раз сказала, что отец тратил чужое золото. Но как?» чёрное золото рода Беттери, исключительно сделанные на людях, без герба, обычные болванки, пропитанные магией смерти. Получается, у рода Макдафи нет чёрного золота. Только одна монета. Посмотрев на Данила, ответила мама. Тон Фаррел всегда перестраховывался, и поэтому, прежде чем подпустить Теодора, заставил обмануть полукровку. Он хотел увидеть герпрода рода Макдафи на монете. Этим беднягой был прадед Данила, Престон Верле. В тот год свирепствовал Тиф в Лондоне, и по контракту он обещал излечить жену полукровки. Договор был подписан, монета создана, и довольный Фаррелл приказал убить обоих. Теодор не знал, что у Верле был ребенок. В ту злополучную ночь, бледный от ужаса случившегося, Твой отец принес домой маленький комочек жизни. Наутро я нашла самый лучший приют, и долгие годы мы помогали мальчику. И даже когда он завел семью, я постаралась стать их другом. Надо сделать паузу. А то сидим ошарашенные от сказанного «Я про Данила, Леона и меня». Даже я не знал об этом, хотя долгие годы служу роду Аурель, а теперь еще и Макдафи. Эльфы, за редким исключением, не имеют дел с лепреконами, но Леон — отдельная история. Он только наполовину тёмное существо, да и я привык к его двойственности. Понятное дело, у всех есть скелеты в шкафу, но вот что, Данил как-то связан с миром магии. Это стало откровением. Господин взял его на службу в магический розыск из прагматичных соображений, а порекомендовала его госпожа Катерина. «Да, точно». Она сказала, что отец Леона дружил с прадедом Верле. Вот так поворот. Выдохнули и идем дальше. Кому досталась карта? Разрушив тишину, спросил Леон. После того, как секрет Фаррела был раскрыт, владыка заставил его доиграть партию без магии золота. В тот вечер, загнанный в угол лепрекон, смертельно ранил владыку, «И забрал жизнь Теодора», — ответила мама. «По настоянию владыки я не стала раскрывать истину». Позор и клеймо азартного гуляки на долгие годы закрепили за фамилией Магдафи, но так было нужно. Кому досталась карта?» Еще более тревожно спросил Леон. «Гномом?» — с дрожью в голосе ответила госпожа Катерина. «Роду Аурель». Но ни одно живое существо не знало этого до сегодняшнего дня. Пустой кожаный лист, который в руках человека становится самым могущественным артефактом нашего мира. Мне одному показалось, что все вышеизложенные события как ширма перед большой игрой. Ну, правда. Сфера, непонятный артефакт, который мутят два волшебника — Карта магических предметов, способная найти что угодно. Сундук, доверху набитый черным золотом. Все это пахнет войной. Как же было хорошо, когда мы просто искали и находили пропавшие предметы. Помогали людям в поиске родственников. Повседневная рутинная работа сыщика. В тихом маленьком городке на юге страны, без бюрократии министерства магии. Без глупых правил и запретов. Да, рядом с людьми. Ну так что ж, и с ними можно жить. Подумаешь, пахнут. У всех есть запах. Азрамшу, ну зачем нам эта карта? А хотите кексы? Радостно заявила мама Леона, разрушив неловкую паузу. Они как раз должны испечься. И где она? Стоял на своем Леон. В сумочке? Махнула рукой госпожа Катерина. Пойдем пить чай. «Эти тайны прошлого так утомительны!» «Кстати, Фиолент, не публикуй информацию о владыке мира и карте», — строго добавила хозяйка. «Вы читаете мой литературный блог?» — растерялся я. «Литературный — это громко сказано», — усмехнулась хозяйка. «Но с юмором у тебя все замечательно. Пойми, о некоторых вещах не стоит рассказывать людям. Может прилететь приказной лист со штрафом». «Какой блок?» — спросил Леон. «Я хотел сделать рекламу нашему агентству и стал публиковать ход расследования по делу эльфийки. А ответил я, честно, хозяин, я и не думал, что она нас подставит». «Прям утро откровений!» — усмехнулся Леон. «Уже обед», — заметил Данил. «Давайте перекусим». «Идем, идем, мои золотые!» На голодный желудок нельзя принимать важные решения, — обняв сына и Данила, сказала госпожа. — Кстати, там еще мясной рагу в глиняных горшочках. Вот память. Забыла, что привезла новый рецепт, — улыбнулась она, и мы все пошли на кухню. Обед удался на славу. Особо отмечу кексы. Бесподобный десерт. Рулана в роли хозяйки божественно. Валеная вишня, замоченная в коньяке, горький темный шоколад, сушеный перец чили буквально на кончике ножа и бисквитное тесто. Добавьте сюда черный чай с душицей и несколько минут полного наслаждения вкусом выпечки после сытного обеда. Я даже поймал себе на мысли, что это Идеальный момент для концовки книги. Жаль, что реклама агентства не получилась. Впрочем, еще чашечку чая и один кексик, где больше шоколадной глазури и плевать на эти рекламные законы. Кому нужно, найдут наше агентство. Нажмите на крестик. Конец книги.